Только я вышел на Белзелли, с правой стороны разорвались еще более жуткие крики, хотя кричали где-то в доме. Похоже, вся семья была в страшном смятении. Я слышал, как дети и женщины носились по комнатам, как полоумные. Топ чердачное окно в доме напротив распахнулось, и кто-то спросил «Что случилось?» На это последовал ответ «Господи, наш старый хозяин повесился!» Тогда первый спросил «Вы уверены, что он скончался?» И получил ответ «Да, да, уверен! Скончался и уже похолодел!» Речь шла о купце Олдермане, входящем в совет. «Человеке очень богатым. Не хочу называть его имени, хоть оно мне прекрасно известно, так как это будет едва ли приятного семье, который теперь вновь процветает. Но это только один случай, а ведь ежедневно каких-либо семьях происходили самые невероятные и жуткие истории. Люди в разгаре болезни, испытывая мучительную боль в бубонах, действительно непереносимую». Полностью теряли самообладание, становились полаунами и зачастую накладывали на себя руки, выбрасывались на закон, стрелялись и прочее. Матери припадки безумия убивали собственных детей. Некоторые просто умирали от горя. Другие со страху от нежиданного потрясения, вовсе без всякой заразы. Некоторые впадали в идиотизм, другие в буйство и соннамбулизм. Третье в тихое помешательство. Воль затвердела в губонах была сильнейшей. И для многих непереносивой. А врачи и хирурги мучительным лечением нередко доводили людей до смерти. Припухлости в бугонов сильно затвердевали. И тогда, чтобы они прорвались, врачи назначали размягчающие примочки и припарки. А если это не помогало, они резали и вскрывали их самым чудовищным образом. В некоторых случаях зути становились такими твердыми. Либо из-за силы болезни, либо из-за неумеренных припарок. И приходилось пожигать их специальными средствами для прижиганий. Так что многие умирали, доведенные болью до безумия, причем немало людей во время самой операции. Некоторые же без должного присмотра накладывали на себя руки, как я уже говорил. Другие выскакивали на улицу даже голыми, бежали примёконько к реке, и если их не останавливали сторожа, бросались в воду, где только могли ее найти. Частенько кровь стыла в жилах от криков и стонов несчастных, подвергающихся подобной пытке. Однако то был самый действенный метод, Потому что, если с прорывались, или, как выражали врачи, выпаривались, больной обычно выздоравливал. Тогда как те, кто подобно дочери той благородной дамы, умирали скоропостижно, как только появились первые признаки, часто ходили, не подозревая о том, что больны, почти до самого момента кончины, иногда до тех пор, пока они падали внезапно, как бы сраженные апоплексическим ударом или приступом эпилепсии. В таких случаях человек вдруг чувствовал слабость, Добирался до любого ближайшего ларка, скамьи, любого другого подходящего места, если возможно, то и дома. Садился и, как я уже говорил, терял сознание и испускал дух. Эти случаи мало чем отличаются от обычной гангрены, а также от смерти в облачном состоянии или во сне. Такие люди не подозревали, что больны, пока гангрена не распространялась у них по всему телу. Даже доктора не могли обнаружить у них болезнь, пока они проступали на груди или на других частях тела ее неоспоримые признаки. В то время рассказывали массу страшных историй о сиделках и сторожах, которые нанимались ухаживать за больными и ужасно плохо с ними обращались. морили их голодом, напускали помещение угарного газа и всяческими другими мерзкими способами приближали к кончину своих подопечных, то есть по существу убивали их. Но сторожа, когда их приставляли к запертому дому, дожидались, чтобы там остался в живых только один человек, да и тот, вернее всего, больной. Врывались внутрь, убивали его и тут же бросали тело в погребную телегу так что его привозили к яме еще теплым. Не могу с уверенностью утверждать, что подобные преступления действительно совершались, но знаю, что двое были посажены за эту тюрьму, однако они умерли, прежде чем их успели допросить. Я слышал, что еще трое, обвиненные в разное время в подобных убийствах, были оправданы. Мне кажется, что это было не совсем обычное преступление, как некоторые потом не без удовольствия утверждали. Нельзя его назвать и преднамеренным, Ведь люди были доведены до такого жалкого состояния, что не было сил удерживаться. Больные редко выздоравливали, и преступников, возможно, и не приходило в голову, что они совершают убийство. Ведь они были убеждены, что больной все едино, не жилец на этом свете. Но не отрицаю я и того, что в это жуткое время совершалось страшно много ограблений и других безобразий. Алчность у некоторых была столь велика, что они шли на риск ограбления и разбоя, особенно в домах, все обитатели которых умерли и были сварены на кладбище. Они вламывались в дома любыми способами, несмотря на опасность заразы, забирая даже одежду с мертвецов и постельное белье с тех кроватей, на которых лежали больные. Этим, вероятно, объясняется случай с семейством Накамсдич, где были найдены трупы хозяев дома и его дочери. Остальные члены семьи, похоже, были еще до этого увезены погребальными телегами, лежащими на полу, совершенно голыми, каждый в своей комнате, причем белье на кровати, с которых их, судя по всему, скинули воры, без исчезло. Надо заметить, что в этом бедственном положении именно женщины оказались наиболее отчаянными, бесстрашными и безрассудными. А так как многие из них пронимались сиделками ухаживать за больными, они совершали массу мелких краж в домах, где работали. Несколько за это даже публично наказывались плетьми, хотя, возможно, их следовало бы скорее повесить для остраски других, пока, наконец, сиделок не начали нанимать лишь по рекомендации приказских чиновников. Однако все эти кражи обычно ограничивались одеждой, постельным бельем, кольцами или деньгами, которые им больной мог иметь при себе, а вовсе не полным ограблением дома. Я могу рассказать об одной такой сиделке, которая несколько дней спустя на смертном одре искренне крелась к кражах, что совершила бытность своей сиделкой и благодаря которому изрядно обогатилась. Что же касается убийств, то большинство рассказов, кроме упомянутых выше, были бездоказательны. Правда, мне говорили о сиделке, которая положила мокрое покрывало на лицо больному, и тем ускорила его смерть. Другая уморила молодую женщину, за которой присматривала угарным газом, когда та упала в обморок. Одни приканчивали пациентов тем способом, другие другим. Третьи же просто морили их голодом. Однако все эти истории казались мне в двух отношениях весьма сомнительными. Так что я не придавал им значения, считая их порождением запуганных людей, которые в свою очередь пугают других. Во-первых, где бы мы их ни слышали, место действия рассказов всегда переносилось в противоположный конец города или другое отдаленное место. Если вам рассказывали об этом в Аттепле, значит это произошло в Сейнжайлсе, в Вестминстере или в Полборне, или в окрестностях. Если же рассказывали об этом в противоположном конце города – Значит, события происходили в Уайтчапле или где-нибудь в Криплгейском приходе. Если же услыхали в этом Сити, ну, так тогда это произошло в Саутберке. А если в Саутберке, значит, это случилось в Сити и так далее. Где бы ни произошел тот или иной случай, детали рассказа всегда совпадали, особенно в истории с покрывалом, положенным на лесу умирающему, и с угоревшей молодой женщиной. Так что для меня, по крайней мере, было очевидно, что в этих рассказах больше выдумки, чем правды». Однако должен признать, что все эти истории производили такие впечатления на людей. В частности, все стали с большей осторожностью подбирать сиделок, которым поручали заботу о своей жизни. И старались, если это возможно, брать тех, кто имел рекомендацию. А когда они не могли найти таковых, ведь готовых на подобные услуги было не очень-то много, то обращались в приход. И здесь опять же труднее всего в те тяжелые времена приходилось беднякам. Ведь если они заболевали, у них не было ни пищи, ни лекарств, ни врачей, ни аптекарей чтобы их лечить, не сидело, чтобы ухаживать за ними. Многие бедняки оказывались в самом жалком отчаянном положении и погибали, прося о помощи или просто о пище, прямо из окон домов. Правда, следует отметить, что когда положение таких людей или семейств докладывали лорд мэру им всегда помогали. Однако в некоторых домах, да и не очень бедных, хозяин отсылал жену и детей из города, увольнял слуг, если они у него были. А потом иногда, чтобы не входить в лишние расходы, забирался один в доме где подчас умирал без всякой помощи полном одиночестве один мой знакомый сосед послал своего подмастерье, юнца лет 18 к задолжавшему его лавочнику свайт кросс-стрит надежде получить деньги обратно парень подошел к дому и долго стучался в запертую дверь и так как ему показалось что кто-то ответил изнутри он подождал а потом снова стал стучаться наконец на третий раз он услышал что кто-то спускается по лестнице и вот к дверям подошел хозяин дома На нем были штаны и желтая фанелевая куртка, ночные туфли на волосу ногу и белый ночной колпак, а на лице, как сказал подмастерье, лежала печать смерти. «Ради чего ты побеспокоил меня?» – просил лавочник, открыв дверь. Парень, пусть немного напуганный, объяснил. «Я пришел от такого-то! Хозяин прислал меня за деньгами! Какими, вы сами знаете!» «Хорошо, мой мальчик!» ответил живой мертвец, «загляни на обратном пути в Криплгейтскую церковь и попроси их звонить колокол». С этими словами он закрыл дверь, поднялся наверх и умер тот же день. Да что там, тот же час после его ухода. Обо всем этом рассказал мне сам молодой человек, так что у меня есть все основания этому верить. Произошло же это, когда чума еще не разгулялась полную силу. Полагаю, что это случилось в конце июня, когда еще не разъезжали погребальные телеги и по усопшим звонили в колокола, чего к июлю уже не делали, во всяком случае в этом приходе, так как к 25 июля в неделю умирало по 550 человек и более, и хоронить по всей форме, будь то богатые или бедные, уже не было никакой возможности. Я говорил выше, что несмотря на ужасные бедствия, множество воров шныряло в поисках наживы, особенно женщины. Однажды, часов в 11 утра, Я пошел к дому брата на колман стрит как это делал частенько, взглянуть, все ли там в порядке. Перед домом был небольшой дворик с кирпичной стеной, воротами и несколькими складскими помещениями, где находились всякого рода товары. В одном из таких помещений лежали упаковки со шляпками. Это были женские шляпки с высокой тульей. Они прибыли из провинции и предназначались для экспорта. Куда именно, я не знаю. Почти подойдя к дому брата со стороны солн я с удивлением заметил трех-четырех женщин, в тех одинаковых шляпках с высокой тувь. И как я позднее припомнил, по крайней мере у одной из них было несколько таких шляпок в руках. Но так как они не выходили из дома моего брата, и так как я не знал, что у него имеется подобный товар, то я ничего не сказал и лишь перешел на другую сторону улицы, чтобы пройти от них подальше, как обычно и поступал в те времена из страха заразы. Но когда я подошел к воротам, мне повстречалась еще одна женщина с несколькими шляпками, выходящая из двора. «Что вы здесь делаете, сударыня?» Просил я. «Да там много народу!» отвечала она. «И у меня, собственно, дел здесь не больше, чем у остальных!» Я заторопился к воротам и не стал с ней дольше разговаривать. С этим она ушла. Но когда я вошел в ворота, то увидел там еще двух, идущих по двору к выходу, со шляпками на головах и шляпками под мышками. Тогда я толкнул ворота, и пружинный замок на них защелкнулся, после чего повернулся к женщинам и воскликнул. «Признавайтесь-ка! Что вы тут делаете?» С этими словами я отнял у них шляпки. Одна из женщин, которая, судя по ее внешности, не была воровкой, сказала, «Не спорю, мы поступили дурно, но нам сказали, что это бесхозные товары. Пожалуйста, возьмите их назад и взгляните туда, там еще много таких посетителей». Она плакала, казалась очень расстроенной, так что я, взяв у нее шляпки, открыл ворота и выпустил обеих, так как мне стало жаль этих женщин. Но когда я взглянул, как она советовала на склад... Там оказалось еще пять-шесть человек, все женщины, и все примеряли шляпки так спокойно и беззаботно, будто они находились в магазине и покупали их за деньги. Я был немного напуган, не только тем, что увидел за раз столько воровок, но и обстоятельствами, в которых оказался. Ведь теперь мне придется вступать в общение со столькими людьми сразу, в то время как продолжение вот уже нескольких недель, если я встречал кого-либо на улице, то переходил на другую сторону». Женщины были напуганы не менее того, хотя и по другой причине. Они объясняли, что все живут по соседству, что им передали, вот этот бескозный товар, что они могут взять его и тому подобное. Я стал их стыдить, подошел к воротам и взял ключ, так что теперь они были моими пленницами. Пригрозил запереть их всех на складе и сходить к лорд-мэру за консцемлями. Они изо всех сил молили не делать этого. Говорили, что ворота были открыты, а дверь склада взломана». И наверняка ее сломали грабители, рассчитывавшие на более ценную добычу. Об этом свидетельствовали сломанный врезной замок и раскрытый висящий замок, болтавшийся сбоку на двери. И то, что товара унесено было совсем мало. В конце концов, я решил, что сейчас не время для особой строгости и жестокости. Кроме того, мне пришлось бы вступить в общение с людьми, в состоянии здоровья которых я не имел ни малейшего представления. А в это время чума уже свирепствовала, так что в неделю умирало по 4000 человек – Так что, удовлетворяя свое любопытство обиды и защищая права брата, я мог бы поплатиться собственной жизнью. Поэтому я ограничился тем, что записал их фамилии и адреса тех из них, что жили по соседству, и пригрозил, что брат, вернувшись, потребует их к ответу. Потом я переменил тон и заговорил о том, как могли они совершать подобные вещи перед лицом общего бедствия и божьего сурового суда, когда чума, может быть, уже подстерегает их у дверей». А то и переступила порог их жилища, и кто знает, не подъедет ли через несколько часов погребальная телега к их порогу, чтобы свести их на кладбище. Мне показалось, что эта речь не произвела на женщин особого впечатления, но тут подошли двое мужчин, живущих по соседству. Они услышали шум, и так как оба знали моего брата и были многим обязаны в его семье, пришли ко мне на выручку. Жили они, как я уже сказал, по соседству». И тут же признали трех женщин и сообщили мне их имена и адреса. И оказалось, что те сообщили мне ранее правильные сведения. Эти двое мужчин заслуживают дальнейшего упоминания. Одного из них звали Джон Кейворд. Того, был помощником церковного сторожа в приходе Сент-Стивен, колман стрит Обязанность их помощника в то время входило копать могилы и коронить усопших. Человек этот самолично нес или помогал нести к могилам всех умерших в этом обширном приходе пока хоронили по всем правилам. А когда правила эти были отменены, один с колокольчиком и погревальной телегой, забирая труп удавов, Причем многих приходилось своему вытаскивать на улицу, а то и тащить их до телеги, так как в этом приходе было, да и сейчас еще осталось, как нигде в Лондоне, множество узеньких и длинных аллей и провулков, куда никакая телега не могла проехать. И сейчас еще существуют эти местечки, такие как Уайтс Элли, Кросский Корт, Соуэн Элли, «Уайт Корс и многие другие. Туда заходили с тачкой, клали на нее трупы и тащили к телегам. Все это он проделывал ежедневно и ни разу не заразился. Он прожил еще 20 лет после окончания мора. А жена его работала сиделкой и ухаживала за многими из тех, кто умер в этом приходе, так как благодаря ее порядочности и честности ее часто рекомендовали приказки власти, и она тоже не заразилась. И никаких особенных средств предохранения от заразы он не применял только курил и держал во рту чеснок и руту. Все это мне известно от него самого. А лекарство его жены заключалось в том, что она мыла голову уксусом и сбрызгивала им шаль на голове, так что она все время была влажной. И если от тех, за кем она ухаживала, исходил особо зловонный запах, она все время вдыхала уксус, сбрызгивала им себе голову и держала у рта платок смоченный уксусом. Надо признать, что хотя чума особенно свирепствовала среди бедняков, Они как раз являли особой отвагу и бесстрашие, нанимаясь на работу с какой-то звериной смелостью, потому что она была основана не на религиозном чувстве и не на осмотрительности. Они не прибегали к каким-то предосторожностям, их хватались за любой заработок, каким бы риском он ни был сопряжен. Будь то уход за больными, слежка за запертыми домами, перевозка заболевших в чумный ворак или, самое страшное, перевозка трупов на кладбище. И именно при Джоне Хайварде, на его участке, произошла та история с волынщиком, которая тогда всех сильно позабавила. И Джон уверял, что все это правда. Говорили, что волынщик был слепым. Но Джон сказал, что все это в раке. Просто он был безграмотным жалким бедняком, который часов в десять вечера обходил дома, играя на волынке. Его обычно пускали в кабаки, где его знали. Давали выпить и закусить. Иногда и монетки бросали. А он за это играл на волынке, ел и своими глупыми речами потешал народ. Так он и жил. Но теперь, как я уже говорил... Настали плохие времена для подобного рода развлечений. Однако бедняга продолжал слоняться по-прежнему, но почти умирал с голоду. И когда кто-нибудь спрашивал, как он поживает, отвечал обычно, что погребальная телега еще не увезла его, но обещалась приехать на ним на следующей неделе. Однажды ночью бедняга, то ли ему кто-то принес лишнего, Джон кайвор сказал, что напился он не в частном доме, а в кабаке на Колмонн-стрит, где его угостили лучше обычного то ли еще почему, только, повторяю, бедняга с отвычки, ведь долгое время он жил прогалась, крепко заснул лайка возле лондонской стены, неподалеку от Крыпус гейских ворот. И как раз рядом с ним люди из углового дома, услышав колокольчик ревальной телеги, положили тело человека, скончавшегося от чумы, считая, что и он тоже мертвец, принесенный кем-то из соседей. Когда Джон Кейворд подъехал со своим колокольчиком и телегой и нашел два тела, лежащих у ларька, Их подняли обычными приспособлениями и бросили в телегу. И все это время волынщик крепко спал. Оттуда они поехали по другим улицам, подбирая трупы. Как мне сказал честный жон, они чуть не похоронили волынщика заживо, прямо в телеге. Однако за все это время он так и не проснулся. Наконец телега приехала к тому месту, где тела предавали земле. Было это, насколько помню, около Маутмил. Но там телега какое-то время ждала, пока все не будет готово принять ее горестный груз». Так вот, как только телега встала, парень проснулся, сюда высвободил немного голову из-под трупов и, приподнявшись телеги, заорал: Эй, где это я? Это страшно напугало помощника сторожа, но немного погодя он пришел в себя и воскликнул: Господи, спаси, помилуй! Тереге кто-то живой! Тогда виднягу спросили, Ты кто будешь? И парень ответил, Я бедный волынщик! Куда я попал? Куда ты попал? переспросил Хейвард. Ты попал в погребальную телегу, и мы сейчас тебя похороним. Но ведь я еще не помер! просил Лайщик, и это всех слегка развеселило, хотя поначалу они были очень напуганы. Так что они помогли бедняге выбраться, и тот пошел своей дорогой. Надо заметить, что погребальные телеги в городе не были закреплены за определенным не были закреплены за определенным приходом. И одна телега могла обслуживать несколько приходов, в зависимости от количества трупов и увозили их необязательно на соответствующее приходское кладбище. Многие трупы из сити за неимением места вывозили за город. Я уже говорил о страхе и удивлении, которые вселял в людей этот мор. Теперь же хочу сделать несколько серьезных замечаний нравственного характера. Уверен, что никогда еще город, во всяком случае столь огромный город, не оказывался до такой степени неподготовленным к этому ужасному испытанию, будь то светские власти или духовенство. Как будто не было предупреждения, предчувствия, ожидания... Совершенно и не было сделано в городе ни малейшего запаса провизии для общественных нужд. Например, лорд мэр и шерифы не сделали запасов провизии для тех нужд. Например, лорд мэр и шерифы не сделали запасов провизии для тех нужд, которые можно было предвидеть. Они не приняли никаких мер, чтобы облегчить положение бедняков. У жителей города не было складов зерна и муки для поддержания бедняков, которые них эти склады. Как подобные случаи делались за границей, облегчили положение многих несчастных семейств, доведенных теперь до отчаяния. О состоянии финансов в городе могу сказать немного. Поговаривали, вот лондонское казначейство было баснословно богато, и это подтверждается огромными суммами, полученными от него год спустя восстановлении общественных зданий, пострадавших от лондонского пожара. А так как на новые строительные работы, в первом случае я имею в виду прежде всего гилд кол блэк блок-кол-кол, частично ладных кол. Половина биржи, Сэншн Каус, бухгалтерию, тюрьмы Литгейт, и Ньюгейт, верфи, лестницы, пристани и многое другое. Все то, что было сожжено и попорчено во время Великого Лодонского пожара, случившегося через год после чумы. Во многом монумент, флицкую канавку с ее мостами, Вифлеемский госпиталь или Бедлам и другие и тому подобное и так далее. Но, возможно, распределители городских кредитов в те времена больше совестились брать сиротские деньги на благотворительность для доведенных до крайности людей, чем распорядители последующих лет на украшение города и установление зданий. Несмотря на то, что в первом случае пострадавшие могли считать свои деньги лучше потраченными, и общественное мнение было бы меньше склонно к упрекам и возмущению. Это сказать, что уехавшие горожане, хоть они и бежали в провинцию в поисках спасения, однако очень радели о благополучии тех, кто остался в столице. Они не преминули внести щедрые пожертвования на облегчение участи бедняков. Большие суммы были собраны также в торговых городах по всей стране, вплоть до самых отдаленных ее уголков. И как я раньше слышал, это титулованное дворянство и джентри со всей Англии, учтя плачевное состояние столицы, послали крупные суммы лорд-мэра и магистрату на бедняков. Король также, мне говорили, распорядился ежедневно высылать тысячу пунктов всем, чтобы она делилась на четыре части – Одна часть на Сити и Слободы Вестминстера, другая на обитателей Саутверка, третья на Слободы и часть Сити, исключая ту, что находится за стенами, а четвертая на пригороды в графстве Мидлсекс, а также восточной и северной частям Сити. Но обо всем этом я знаю только из чужих слов. Точно не могу сказать, что большая часть бедных семейств, живших ранее плодами собственного труда или розничной торговли, существовала теперь на пожертвованиях, Если бы значительные суммы денег не отпускались на нужду благотворительности добросердечными христианами, город никогда бы не смог прокормить своих бедняков. Несомненно, велся учет этих пожертвований и распределение распределение магистрату. Но так как многие чиновники, занимавшиеся распределением, умерли во время вора, а большинство отчетов погибло из-за великого лондонского пожара, приключившегося через год после чумы, в огне которого погибли даже дела казначейства, Но мне так и не удалось получить точных данных, хотя я и очень хотел их увидеть. Эти сведения могли бы оказаться весьма полезны, если бы «Сохрани Господь» нас вновь постигло подобное испытание. Я хочу сказать, что благодаря заботам лорд-мэра и Олдерманов, еженедельно распределяющих огромные денежные суммы для облегчения участи бедняков, множество людей, которые иначе погибли бы, были спасены и остались в живых. И здесь разрешите привести краткий очерк к положению бедняков в то время. С изложением соображений, что можно из него извлечь, так чтобы в дальнейшем знать, какие меры предпринимать, если город постигнет подобное несчастье. Еще в самом начале мора, когда уже стало ясно, что весь город подвергся испытанию, и когда, как я уже говорил, все, кто имел друзей или поместье в сельской местности, покинули столицу вместе с семьями. Так что можно было подумать, будто все жители устремились к городским воротам, и вскоре никого не останется в Лондоне». Любая торговля, не связанная с обеспечением населения самым необходимым, была полностью приостановлена. Это очень животрепещущий вопрос, так тесно связанный с реальным положением людей, что в обсуждении его нельзя оказаться слишком дотошным. Поэтому я и разделил на несколько групп людей, которые непосредственно пострадали от приостановки торговли. Первое. Все ремесленники, особенно те, что занимались отделкой и другими украшениями платья, белья и мебели, например, изготовители лент, Качи и плетельщики кружев из золотых и серебряных нитей, вышивальщики золотом и серебром, портные, продавцы галантерейных товаров, сапожники, шляпники и перчаточники, а также драпировщики, соляры, краснодеревщики, стекольщики, как и вся торговля, связанная с этими профессиями. Так что владельцы лавочек, занимающиеся такого рода торговлей, позакрывали их и распустили подручных работников и подмастерьев. Второе. Прекратилась вся торговля, связанная с судоходством, так как лишь немногие корабли отваживались подниматься вверх по реке, и совсем никто не спускался вниз. Таким образом, все чиновники таможен, как и лодочники, перевозчики, носильщики и все те бедняги, через заработок был связан с речной торговлей, тут же остались без работы. Третье. Все торговцы, которые были связаны со строительством или ремонтом домов, остались без работы, так как в городе, где тысячи домов были бесхозными, никто и не промышлял о строительстве». Так что уже хотя бы по этой причине все строительные рабочие, кирпичники, каменщики, плотники, столяры, штукатуры, маляры, стекольщики, кузнецы, паяльщики и все их подручные остались без работы. Четвертое. вся навигация была приостановлена. Корабли не сновали туда-сюда, как раньше, и все моряки оставались без работы, причем многие из них в самом отчаянном положении. И к морякам следует еще присоединить самых разных ремесленников и торговцев связанных со строительством и снаряжением кораблей, таких как корабельные плотники, конопатчики, плетельщики канатов, бочеры, изготовители парусов, якорей, шкивов и тилий, резчики, оружейные мастера, судовые поставщики и тому подобное. Хозяин дела мог, возможно, прожить на свои сбережения, но торговцы полностью прекратили работу и были вынуждены уволить своих подручных. Добавьте к этому, что на реке совсем не было лодок, и большинство лодочников и матросов-лектеров, а также строители лодок и легтеров, остались без работы. Пятое. Все семьи, независимо от того, уезжали они из города или оставались, старались максимально урезать свои расходы. Так что несметное число грумов, лакеев, сторожей, подельщиков, щитоводов купеческих семьях и прочих, особенно горничных, было уволено и осталось без друзей, без работы, без жилья и какой-либо помощи. И та категория людей оказалась в особенно бедственном положении. Я мог бы рассказать обо всем этом еще подробнее, но достаточно будет отметить в целом, что торговля, как и прием людей на работу, прекратилась. Не было торговли, а значит, не было их клева для бедняков. Поначалу жалко было слышать их вопли, хотя разделение благотворительной помощи значительно облегчало испытываемые бедствия. Многие бедняки разберелись по другим графствам, а тысячи оставались в Лондоне, пока их не выгнало из домов отчаяния. Многих смерть настигла в дороге, они оказались всего лишь посланцами смерти. Другие же, неся в себе заразу, распространили ее в самые отдаленные уголки страны. Многие оказались жертвами отчаяния, о чем я уже говорил, и вскоре погибли. Можно сказать, что умерли они не от самой болезни, но от ее следствий, а именно от голода, отчаяния и крайней нужды». У них не было ни крови над головой, ни денег, ни друзей, ни работы, ни возможности одолжить у кого-либо деньги. Ведь многие из них не имели, что называется, постоянного вида жительство и не могли обращаться в приходы. Все, что они могли, это просить о помощи магистрат. И помощь эта, надо отдать магистрату должны, Если она была привязана, если она была признана необходимой, распределялась внимательно и добросовестно. Так что те, кто оставался, не испытывали таких нужд и лишений, как те, кто уходили из города». Пусть любой, кто хоть сколько-то представляет, какое множество народа добывает собственными руками хлеб насущный, будь то ремесло или просто подельщина. Повторяю, пусть любой представит себе бедственное положение города, если внезапно все эти люди лишатся работы. Тут их станет не нужен, а жалование получить будет не за что. А именно так в то время у нас и получилось. Если вы не огромные суммы пожертвований благородных людей как внутри страны, так и за ее пределами... Мэру и шерифам не удалось бы поддерживать общественное спокойствие. Понимали они и то, что отчаяние может подтолкнуть людей беспорядках и подстегнуть их на влавывание в дома богачей и грабить рынки с провизией. А в этом случае селяне, смелые по многу привозившие в город продукты, были вы бы напуганы, прекратили вы свои поездки, и горожан ожидал бы немедлуемый голод. Но лорд-мэр, совет Олдерманов в Сити и мировые судьи в пригородах вели себя так осмотрительно, Озаботились получить столько денег со всех концов страны, что им удалось сохранить спокойствие среди бедняков и облегчать их положение, насколько возможно. Помимо этого были еще две причины, препятствовавшие вещиству толпы. Во-первых, то, что даже богачи не сделали у себя дома больших запасов провизии, как им следовало бы. Ведь будто недостаточно умны, чтобы так поступить и запереться в собственных домах, как и сделали некоторые, они бы гораздо менее пострадали. Но факт остается фактом, что они этого не сделали. Так что толпа не нашла бы запасов провизии, ломясь она в их дома, а она подчас была к этому очень близка. Но если бы дошло до крайности, то и всему городу пришел бы конец, ведь не было регулярной армии, чтобы противостоять толпе, не собрали бы и наемных отрядов для защиты столицы, потому что не осталось мужчин, способных носить оружие. Но предусмотрительность торт и тех членов магистрата, которые еще исполняли свои обязанности, потому что даже некоторые из Олдероманов умерли, а другие уехали предотвратила это, причем поступали они самым деликатным и доброжелательным образом, первым делом, облегчая деньгами участь самих нуждающихся, других же обеспечивая работой, прежде всего в качестве спиражей при запертых домах, пораженных чумой. А так как число подобных домов было весьма велико, говорили, что в городе единовременно было заперто до 10 тысяч домов, и при каждом доме было по два сторожа на дневное время и на ночь, то это давало возможности одновременно обеспечить работой огромное число бедняков». Работницы и служанки, которым было отказано вместе, нанимались соответственно сиделками больных и это тоже давало работу очень многим. И как это не грустно, была еще подмога. Сама чума, которая так косила людей с середины августа по середину октября, что внесла за это время 30-40 тысяч тех, кто остались они в живых, оказались бы по своей нищете непосильным бедствием, и столица не смогла бы взять на себя расходы на их содержание или снабдить их провизией. И чтобы поддержать себя, они были вынуждены грабить либо город, либо его окрестности. И это рано или поздно ввергло бы не только Лондон, но и всю страну в смятении и хаос. Выше говорилось, что общебедственное положение привело город в трепет. Уже около девяти недель кряду ежедневно умирало около тысячи человек, даже согласно еженедельным сводкам. А у меня есть все основания считать, что они никогда не давали полных данных, променьшая их на многие тысячи. Ведь была страшная неразбериха. Погребальные телеги привозили мертвецов в темноте. В некоторых местах вообще не велся учет умерших. Телеги же продолжали возить трупы. А чиновники и сторожане не показывались по целым неделям и не знали, сколько трупов свезли на кладбище. Сказанное подтверждалось следующей сводкой смертности: с 8 по 15 августа общее число умерших 5319. Умерших от чумы 3880. 15 по 22 августа Общее число 5,568. Число умерших от чумы 4,237. 22 по 29 августа. Общее число умерших 7,496. Число умерших от чумы 6,102. С 29 августа. Общее число умерших 8,252. Число умерших от чумы 6,988. С 29 августа по 5 сентября. Общее число умерших 8252. Умерших от чумы 6988. С 5 по 12 сентября. Общее число умерших 7690. Умерших от чумы 6544. с 12 по 19 сентября. Общее число умерших 8297. Умерших от чумы 7165. С 19 по 26 сентября. Общее число умерших 6660. Умерших от чумы 5533. 26 сентября по 3 октября. Общее число умерших 5720. Умерших от чумы 4229. С 3 октября по 10 октября. Общее число умерших 5068. Число умерших от чумы 4327. Общее число умерших 59870. Число умерших от чумы 49705. Получается, что большинство людей погибло именно за эти два месяца. Ведь если общее число погибших от чумы было 68 590, то здесь указано 50 тысяч только за такой ничтожный период, как два месяца. Я называю цифру 50 тысяч потому, что хотя до нее не достает 295 человек, здесь не хватает и пары дней для полных двух месяцев. Так вот, когда я утверждаю, что приходские служащие не давали полных отчетов, «Или их отчетам нельзя доверять. Надо учитывать, насколько трудно было соблюдать точность в эти бедственные времена, когда многие из самих служащих тоже болели, а, возможно, и умирали, как раз в то время, когда им предполагалось завать отчеты, я имею в виду приходских служек, не считая них шепчинов. Ведь хотя эти бедняги шли на любой риск, они сами вовсе не были избавлены от общего бедствия, особенно в приходе цепни, где в начале года погибли 116 могильщиков, кладбищенских сторожей и других помощников». То есть насильщиков, звонарей и перевозчиков, доставляющих трупы на кладбище. Эта не работа не располагала их праздным вопросам о умерших, которые в темноте сваливались в общую яму. Подходить близко к этой яме или траншее было крайне опасно. Я не раз видел в недельных сводках, то число умерших приходу Колгейт, Криплгейт, вайт и Степни достигло 5, 6, 7, 8 сотен в неделю, так как если верить тем, кто жил в городе в это время, так же, как и я. Но число умерших достигало иногда в этих приходах двух тысяч в неделю. И я самолично видел подсчеты одного человека, занимавшегося максимально точными исследованиями этого вопроса, согласно которому от чумы в течение года умерло сто тысяч человек, в то время как, согласно сводкам, их было шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто. если мне дозволено будет высказать свое мнение на основании того, что я видел собственными глазами или слышал от очевидцев то я верю этому человеку. Я хочу сказать, верю, что умерло по крайней мере 100 тысяч человек от чумы, не считая тех, кто умер в полях, на дорогах и во всяких укромных местах, вне связи с внешним миром, когда так выражались, и кто не попал по этому официальной официальные сводки, хотя и принадлежал к витачинам города. А нам было известно, что множество бедников, отчаявшихся и уже заболевших, были настолько глупы и удручены бедственностью своего положения, что забредали в поля, леса, самые безлюдные уголки, в любое местечко, лишь бы дойти до куста и изгороди и умереть. Обитатели ближайших деревень, обычные жалости, выносили им пищу и ставили ее на расстоянии, так что те могли дотянуться до нее, если были в силах. Но частенько сил у них не было, и тогда деревенские приходили снова. Они заставали бедняк уже мертвыми, а пищу нетронутой. Число таких смертей было весьма велико. Я сам знаю многих погибших таким образом, зная, где именно они погибли, знаю настолько хорошо, что, кажется, мог бы найти это место и вырыть их в кости, потому что деревенские обычно делали яму на некотором расстоянии от мертвеца, затем длинными шестами с ключами на концах подтаскивали тело, бросали в яму и издалека забрасывали землей, при этом обращая внимание на направление ветра и располагаясь, как выражаются моряки, с надветренной стороны, так, чтобы смрат от тела шел в противоположную сторону. Таким образом, великое множество людей ушло из жизни безвестными, и ни в какие сводки смертности их не вносили. Все это я знаю главным образом из рассказов очевидцев, так как сам я редко гулял по полях, если не считать прогулок в сторону Бетнен Грин и Хэнкли. Но куда бы я ни шел, я всегда видел в отдалении множество одиноких скитальцев, однако я ничего не знал об их положении. Ибо у нас вошло в правило, если видишь кого-нибудь тянущего, будь то на улице или в полях, старайся уйти поскорее прочь. Однако я не сомневался, что все рассказанное выше правды. И сейчас, когда я упомянул о своем хождении по улицам и полю, не могу сказать, каким опустелым и заброшенным стал тогда город. широкой улица, на которой я жил. А она считалась одной из широчайших в городе, учитывая также улицы в пригородах и По ту сторону, где жили мясники, особенно за заставой, более походило на зеленую лужайку, нежели на мощеную улицу. Люди обычно старались идти посередине, там, где лошади и телеги. Правда, дальний ее конец, ближе в был вовсе не замощен. Хотя и мощеная часть поросла травой. Поэтому нечему удивляться. Ведь и на самых оживленных улицах Сити, как на лайденг пол стрит бишоп стрейт стрит Корн-Хилл, а также вокруг Биржи, Тоже местами пробивалась трава. Не сновали по утрам до позднего вечера кареты и телеги, если не считать деревянных телег, привозивших овощи, бобы, горох, сено и солому на рынок. Да и тех было намного меньше, чем обычно. Что же касается карет, то их почти не использовали. Разве что везли заболевших в барак или в другой какой госпиталь. Либо изредка перевозили врача туда, куда он решался пойти. Кареты стали опасны, и люди не решались в них ездить, так как неизвестно было, кого там перевозили до них. Ведь, как я уже говорил, больные, заразные люди часто доставлялись в в чумной барак, а подчас умирали прямо в дороге. Правда, когда бедствие достигло таких размеров, о которых я уже говорил, мало кто из врачей решался заходить в дома заболевших. Многие, в том числе и самые знаменитые врачи, как и хирурги, перемерли. Ведь теперь настали совсем худые времена». И уже с месяц, как не обращая внимания на официальные сводки, я считал, что за день умирало не меньше полутора тысяч семисот человек. Самые тяжелые времена настали в начале сентября, когда добрые христиане решили, что Господь вознамерился полностью истребить народ в этом грешном городе. Тогда чума более всего спирепствовала в восточных приходах. Приход Толгейт, по моему наблюдению, в течение двух недель хоронил более тысячи в неделю, хотя сводки указывали меньшую цифру. Вокруг меня смертность такой возросла, что из двух десятков домов на Минерис и Санахаундич едва ли оставался хоть один незараженный. А в той части Олдгейского прихода, где находился мясной ряд, и узеньких переулках напротив, не в от меня, смерть, можно сказать, пировала на каждом углу. вайт был в таком же положении, и хотя там были дела получше, чем в моем приходе, но и там коронили, согласно сводкам, по 600 человек в неделю, а по моим представлениям, чуть ли не вдвое больше». Вымирали целые семьи, а иногда и целые улицы. Так что нередко соседи просили погребальщиков идти к такому-то дому и доставать трупы, потому что там все умерли. Да и сама работа по уборке трупов на телеге стала настолько опасной и неприятной, что появились жалобы на погребальщиков. Они, деньги не выносят трупы, не очищают дома, все обитатели которых умерли. Так что иногда трупы валяются по несколько дней незахороненными. И так до тех пор, пока не достигла соседних домов и не заносила туда заразу, И таково было неврежение служителей, что даже церковным старостам и консцеблям приходилось следить за ними, а мировым судьям в поселках с риском для жизни подгонять их и заставлять работать. Ведь огромное число погребальщиков умерло, заразившись от трупов, к которым им приходилось приближаться. И не будет в городе такого количества бедняков, оставшихся без работы и без куска хлеба, как я уже говорил, так что нужда заставляла их решаться на что угодно. Никогда не нашли бы они людей на такую работу». А тогда трупы валялись бы прямо на земле, разлагались и гнили бы самым чудовищным образом. Так как город в те страшные времена почти обезлюдил, возросли страхи у людей. Они делали массу необъяснимых вещей, просто охваченные ужасом. Подобно тому, как другие поступали также же при падке болезни. Одни, заламывая руки, бегали с ревом и криком по улице, другие молились, на ходу воздевая руки к небесам и прося у Бога защиты». Не могу утверждать, что все они были в здравом уме, но как бы там ни было, это все же указывало на более достойное состояние духа. И во всяком случае, было гораздо лучше, чем устрашающий визг и вой, который ежедневно, особенно вечерами, доносился с некоторых улиц. Полагаю, все знают о фанатичном ревнителе Веры, знаменитом Соломоне Иглия. Вовсе не будучи больным, если не считать состояние мозгов... Он, нагишом, с прикрышки, дымящихся углей в руке, разгуливал по улицам и самым устрашающим образом грозил Божьей карой всему народу. Что именно он говорил или предрекал, я так и не смог понять. Не могу сказать, был ли помешанным или просто родил обедняках тот священник, который, проходя ежедневно по улицам вать тепла, воздевал руки к небу и беспрестанно твердил слова церковной литургии. «Спаси нас, о Боже! Будь милости к народу твоему!» к тем, по искуплению которых ты пролил свою бесценную кровь. Повторяю, не могу я утверждать ничего с уверенностью, так как все эти мрачные картины представали взору моему издали, когда я смотрел на улицу через окно спальни. Я очень редко открывал окна Настеж. В то время, как сам я заперся в доме на период более лютого бедствия, в это время многие начали думать и даже утверждать вслух, что никто не уцелеет. И по правде говоря, я и сам стал так подумывать». И поэтому заперся в доме недель на дверь и совсем перестал выходить. Но выдержать этого я не мог. Кроме того, находились люди, которые, несмотря на опасность, продолжали ходить на публичные богослужения даже в эти страшные времена. И хотя действительно множество священников позапирали церкви и спасали живот свой, как их прихожане покинули город, однако так поступили не все. Некоторые решались совершать богослужение и собирать людей не ежедневный молебен или на краткий призыв «покаяться» и «не грешить более». Они не уставали проделывать это до тех пор, пока было кому их слушать. Так же поступали и диссиденты. Они даже служили в церквях. Они даже служили в церквах, где священники умерли или сбежали. Ведь такое тяжелое время было уже не до этих мелких различий. Сердце надрывалось слышать жалобы этих еле живых бедняк, молявших священников утешить их, повалиться за них, дать им совет и наставления просящих Бога простить и помиловать их, признающихся в своих прошлых грехах. И самое твердокаменное сердце облилось бы кровью, доведите ему услышать предупреждение умирающих грешников другим, не откладывать покаяния до завтрашнего дня, так как в эти бедственные времена у них может даже не остаться времени для раскаяния, чтобы